Нашу программу продолжает литературная передача. Приглашаем вас послушать рассказ Леонида Андреева «Баргамот и Гораська». Читает заслуженный артист России Аркадий Волгин. Запись из фондов радио. Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндиныча Бергамотова, в своей официальной части именовавшегося «Городовой бляха номер 20», а в неофициальной попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь по отношению к месту жительства, называвшиеся «Пушкарями» от названия Пушкарной улицы, а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем «Пушкари проломленные головы», давая Ивану Акиндиновичу это имя, без сомнения не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как Бергамот. По своей внешности Бергамот скорее напоминал Мастодонта, или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгликами людишками Высокий, толстый, сильный, громогласный баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления... Проходя в душу Баргамота через его маленькие заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения лишь в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его «куском мяса». А колоточные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительной. Для бушкарей же наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц, он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городовых, когда-то с напряжением всего громадного тела усвоена им, но зато эта инструкция – так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и, безусловно, господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот? о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям, знающим, становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное, Баргамот обладал непомерной силищей. Сила же на Пушкарной улице была все. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками,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 протестуя лишь для порядка. Таков был Баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с не меньшим достоинством. Маленькая покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками, и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда Баргамот ворочался, могла быть спокойна, если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копаться в огороде Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия Он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его Марье, еще маложавой и красивой женщине, с одной стороны уважать мужа как человека степенного и непьющего, а с другой вертеть им при всей его грузности, с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины. Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту на углу Пушкарной и Третьей Посадской улицы. Настроение Баргамота было скверное. Завтра светлое Христово воскресенье. Сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи. Только к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно, спокойно стоял в течение десятка годов. Хотелось тоже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений поднимались в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так только тюре пришлось похлебать. Большой живот... Настоятельно требовал пищи, а разговляться-то когда еще? Хо! плюнул баргамот, сделав цигарку, и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались до разговления. Вскоре потянулись в церковь и пушкарии. Чистый, благообразный, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубах. В длинных, с бесконечным количеством сборок, сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию. Но сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания. Да и он с неособенной любовью посматривал на своих крестников, смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободные и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчит тут, как неприкаянный. «Стой тут и за вас, пьянец!» — резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул, сосало под ложечки. Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный переливчатый трезвон — Такой веселый после заунывных великопостных колоколов Разнес по миру благостную весть О воскресении Христа Баргамот снял шапку и перекрестился Скорой домой Баргамот повеселел Представляя себе стол накрытый чистой скатертью Куличи и яйца Он, не торопясь, со всеми похристосуется разбудит и принесут вонюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот-то он рот, когда отец преподнесет ему не ленючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее, мраморное, что самому ему презентовал Все тот же обязательный лавочник. Потешный мальчишка. Ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается с одной его души. Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотание. Кого это несет нелегкое, подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гараська. Сам, своей собственной пьяной особой, его только не доставало. Нигде он поспел до свету наклюкаться, составляло его тайну, но то, что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и подлую Гораськину натуру, в частности, было вполне ясно. Влекомой непреодолимой силой, Гораська со середины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками, И сосредоточенно, вопросительно вглядывая в стену, Гораська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гораська энергично отпихнулся от стены, допятился задом до середины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей. С первым же из них Горасько вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия. «Фонарь! Пру!» – кратко констатировал Горасько – совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гораська был настроен чрезвычайно добродушно. И вместо того, чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами, Гараська обратился к нему с кроткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок. — Стой! Стой, дурашка! Куда ты? Барматалон, откачиваясь от столба,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 Даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртный запах, от Гораськи и до ушибу несло сивухой. Жил, то есть ночевал Гораська, по огородам, по берегу, под кусточками, зимой куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ленивый, было опять-таки тайной, бездонной Гораськиной души но выжить его ничем не могли. Предполагали не без основания, что Гораська поворовывает, но поймать его не могли, и били лишь на основании косвенных улик. На этот раз Гораське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. а Отрепье делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее дело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. Физиономия Гараски с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки, вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо недавнего происхождения. Гораське удалось наконец расстаться со столбом, когда он заметил величественно безмолвную фигуру Баргамота. Горацке обрадовался. Нашему — Баргамоту, Баргамотычу! — Как ваше драгоценное здоровье! Галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай, уперся спиной в столб. — Куда идешь? — мрачно прогудел Баргамот. — Наша дорога прямая. — Воровать? А в часть хочешь? Сейчас под лица отправлю. Не, не, не можете. Гараська сделал жест, выражающий удальство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевок. А вот в участке поговоришь, марш! Мощная длань баргамота устремилась к засаленному вороту гараськи, настолько засаленному и рваному, что баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем гараськи на тернистом пути добродетели. Встряхнув слегка пьяницу и, придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собой лёгонькую шхуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным. «Вместо заслуженного отдыха тащись с этим пьянчушкой в участок». Эх у Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно, пускать их вход ход, его. Гораська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить с сократовским методом. — А скажи, господин Городовой, какой нынче у нас день? Уж молчал бы Призрительно ответил Баргамот. До свету налезался. А у Михаила Архангела звонили, звонили. А тебе то что? Не, Христос значит воскрес. Ну, воскрес. Так позвольте, Гараська. Ведший этот разговор в полоборота к Баргамоту решительно повернулся к нему лицом. Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гораськи, машинально выпустил из руки засальный ворот. Гораська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гораська посмотрел вниз, потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнике. «Гораська воет!» Баргамот изумился. «Новую шутку, должна быть, выдумал», — решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гораська продолжал выть без слов по-собачье. — Что ты, очумел, что ли? — ткнул его ногой Баргамот. — Воет. Баргамот в раздуме. Да что тебя расхватывает? <звук> я, -я, -я Гораська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой пристали кусочки крашенной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее. — Я поблагородно буду. Похристосываться, яичко! А ты! Бессвязно бурлил Гараська, но Баргамот понял. Вот к чему стало быть вел горасько. Похристосываться хотел. По христианскому обычаю яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес? А теперь он разбил его и плачет. Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для вонюшки, разбилось, и как-то ему, Баргамоту, было жаль. Эка Аказия мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пенчушку и чувствуя, что жалкий ему этот человек, как родной брат, кровно своим же братом обиженный. Ма Христос вот захотел, тоже душа живая, бормотал городовой, стараясь со всей неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которая все более угнетала его. А я это Тому в участок, ишь ты. Тяжело крякнув и стукнув своей селедкой по камню, Баргамот присел на корточки около гаражки. «Ну, это...» — смущенно гудел он. «Может, это... оно не разбилось?» «Да, не разбилось. Ты морду-то всю готов разбить, ирод!» «А ты-то ты чего ж?» «Чего?» передразнил Гораська. — К нему по-благородному, а он в участок. Может, яичко-то у меня последнее, и идол. Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гораски Всем своим нескладным нутром он ощущал не ту жалость, не ту совесть где-то в самых отдаленных недрах его дюжего тела что-то назойливо сверлило и мучило. «Так разве возможно не бить?» — спросил Баргамот не то себя, не то Гораську. «Да ты, ты чучело огородное, пойми!» Гораська, видимо, входил в обычную колею — В его несколько проясневшем мозгу вырисовывалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший баргамот, голосом не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил «Пойдем ко мне разговляться». «Так я к тебе, пузатому черту, и пошел...» — Пойдем, — говорю. Изумлению гораски не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку баргамотом, шел и куда же, не в участок, а в дом к самому баргамоту, чтобы там еще разговляться. В голове Гораськи блеснула соблазнительная мысль навострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснила от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии и как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гораське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, Приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городовых, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном. «Верно, верно, говорите, Иван Акиндиныч, нельзя нас не бить, нельзя». Поддерживал Гораська, чувствуя даже какую-то неловкость. Уж больно чуден был Баргамот. «Да нет, нет, ну, не то я говорю!» мямлил Баргамот, еще менее очевидно, чем Гораська, понимавший, что городят его суконный язык. Пришли, наконец, домой, и Гораська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычайной пары, но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать. Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убранным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться». Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольский, горячий, заплывший жиром щи, проливает на скатерть, и хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гораська. «Иван Акендинч. а, -а что же ты вонятки-то, сюрпризец?» спрашивает Марья. «Не надо потом», — отвечает торопливо Баргамот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы, но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараски. Кушайте, кушайте, — подчует Марья, — Герасим, как звать вас по-батюшке? — Андреич. — Кушайте, Герасим Андреич.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 Как родился, никто по отчеству не называл. Рассказ Леонида Андреева «Баргамот и Гораська» читал заслуженный артист России Аркадий Волгин. Запись из фондов «Радио».